Глава 21. Солнце скрылось за серыми тучами. Хлестко ударил порыв холодного ветра, стелясь над заснеженным полем. Я шел, держа руку на рукояке меча и ощущая за спиной поддержку целого замка. И в то же время понимая, что в случае чего помощи ждать оттуда особо не стоит. Бесполезно. Даже если выбежит весь гарнизон с мечами и щитами перевес, это ничего не изменит. Для тех, кто стоял на дороге, 30 вооруженных воинов представляли угрозу не большую, чем 30 муравьев для обычного человека. Сметут и не заметят. «Я вас ждал», — сказал я, останавливаясь в нескольких шагах. «Не прямо сейчас, но знал, что однажды мы встретимся снова». Они оба стояли передо мной, те, кого раньше знали как Клару Шенрис и брата Фабио. Оба несколько не изменились с нашей последней встречи на развалинах Хорса. Клара все так же ходила в мужском костюме с тяжелым палашом на боку, а Фабио продолжал изображать тучного жреца в коричневой рясе. Довольно глупая маскировка, совершенно не подходившая к настоящим хозяевам оболочек. У них было много имен. Отверженные, изгнанники, хаоситы. И можно сказать, каждая из них передавала суть того, кем они являлись в действительности. «Неплохо выглядите», — проронил я. «Слышал, война идет с переменным успехом. Не всех еще нашли». Губы Клары Шенрис растянулись в подобие улыбки. Именно в подобие, несмотря на проведенное время в человеческих оболочках. Отверженные так и не научились изображать человеческие эмоции. И, думаю, не особо старались. Зачем, если так понятно, что это всего лишь личины? Маски, натянутые на сущности для нахождения в материальном мире. В этом они отличались от сородичей. Падшие хотя бы пытались освоиться к здешней среде. А этим было все равно. Провели здесь уже не один месяц. И все равно выглядели, как ожившие куклы. При общении с ними создавалось жутковатое впечатление, будто разговариваешь с чем-то, что только притворяется живым, что не в силах постичь человеческий разум. Это сильно тревожило и действовало на нервы. «Мы не ведем войну». Тихо прошелестел голос брата Фабио. Флегматичный толстяк, которого он изображал, в исполнении Хаосит осмотрелся карикатурой на благообразного служителя, одной из старых вагинь. «Да? А я думал...» ты неправильно думал. Чуть резче, чем следовало для существа, слабо знакомого с людскими эмоциями, бросила Клара Шенрис». Я приподнял руки в примирительном жесте не хотят обсуждать разборки со своими приятелями из эфира, не надо. Должно быть, избавление от конкурентов пошло не по первоначальному плану, вот и зляться. Если они это умеют. И если это слово вообще применимо к существам подобного толка. Отворот послышался шум. Когда выходил, велел никому за мной не идти. Во избежание, так сказать. Зачем лишние жертвы? Но Пайк не послушал. Наемник, успевший надеть синский доспех, выглядел решительно. За ним вышагивал десяток воинов в броне с оружием в крепких руках. Клара и Фабио невыразительно посмотрели на строящихся в боевой порядок людишек. Для них они не угроза. Это не Хельвана с придурочными дочками, и штурмового отряда во главе с дуигарской ведьмой поблизости нет. — Ну так что вы хотите? Я обернулся, сделал страшное лицо, и дал знак Пайку не подходить ближе. Правильно оценив мое выражение, наемник послушался, однако возвращаться в пределы замка не спешил, оставшись дожидаться у ворот. Поговорить. Тучный жрец сложил руки на пузе. Сделал он это так естественно, что не приходилось сомневаться, что это привычка, сохранившаяся в теле от настоящего брата Фабио. О чем? Разве у вас других проблем нет? Я ткнул пальцем в их хмарью невеса. Ваша работа. Непогода и не думала уходить. Низкие серые тучи готовились извергнуть очередную порцию снегопада. Наша, — безмятежно признался толстяк. На то имелись причины, — добавила Клара. Образ девушки в мужском одеянии, как ни странно, ей очень шел. Только вместо громоздкого палаша повесить бы в ножны что-нибудь более изящное — шпагу, саблю или, на худой конец, рапиру. Хотите завалить парящий город? Почти не сомневаясь, спросил я. Последовала короткая заминка, затем один из двоих все же неторопливо кивнул. Скрывать что-либо они не видели причин. Считали слишком незначительной величиной, которая уже никак не повлияет на раскрученную цепочку событий. «Летающий град обречен — это лишь вопрос времени». Клара смотрела на меня пустыми глазами, лишенными всяких человеческих эмоций. «Как и падшие?» — язвительно спросил я надеясь намеком на могущество другой стороны задеть собеседников. «Бесполезно. Укола как будто и не заметили. Как и падшие», — спокойно подтвердил брат Фабио. «Проклятие! Что им надо? Не зря же сюда приперлись, когда у них сражение тысячелетия на носу». И словно прочитав мои мысли, Клара сказала, «Нам нужен меч шахода». «Опа!» — неожиданный финт. «А меч им зачем?» «Никогда не поверю, что у них нет игрушек покруче». «Меч шахода...» Изображая дурачка, протянул я, пытаясь выиграть время. А сам лихорадочно соображал, к чему это все. Они начали разговаривать. Они выдрали эфирное оружие из меня силой, параллельно разорвав на мелкие атомы. «Значит что?» «Правильно. Меч можно отдать только добровольно. Это плюс». Однако на этом преимущества и заканчивались. Если этим потусторонним ублюдкам клинок понадобился так сильно, что они приперлись сюда лично, то явно пойдут на все, чтобы им завладеть. И тут меня осенило. На кого работает Йогаргал? Уголок рта Клары дернулся. Лицо Фабио страдальчески искривилось. Все же не полные куклы. Иногда можно пронять. «Похоже, я попал в точку», распоследовала такая реакция. «Ни на кого. Он работает на себя» неохотно признала Клара Шенрис. «Он стащил меч», — догадался я и широко ухмыльнулся. «Оказывается, божок многим успел насолить. Не удивлюсь, если в конечном итоге мелкий засранец окажется на коне». «Да, он украл меч Шахода. У него не было права его забирать», — угрюмо признал брат Фабио. Картинка постепенно складывалась. Йогаргал с самого начала играл за себя. Не исключено, что и в плен Гренверу Он попал не просто так, а чтобы следить за древним алхимиком. Наверняка неким образом проведал, что старик работает на отверженных, и решил к нему присмотреться. Это многое объясняло. Он хочет занять ваше место? Они не ответили. И так все понятно. Амбиции паршивца оказались сюрпризом даже для тех, кто считал себя ключевым игроком. Вы знаете, что у него кровавые камни? Еще одна тягучая пауза. И неохотный кивок. Знают, как и о том, зачем кровавые слезы гор могли ее горгалу понадобиться. Я рассмеялся. Не знаю почему, но успех старого знакомца, кого не иначе как пупырчатой жабой не называл, прямо сейчас вызывал удовлетворение. Хорошо, когда кукловоды вдруг понимают, что не все марионетки пляшут под их дудку. Чувствуется в этом какая-то справедливость. А меч он мне, значит, отдал специально. Я прав? и опять ничего не стали отвечать, хотя я был уверен, что прав. Все это не случайно. Преследуя какие-то свои цели, Йогаргал намеренно передал мне эфирный клинок. Вопрос, зачем и почему именно мне. Я появился здесь не случайно. Я напряженно уставился в лица кукол. Они обменялись мимолетными взглядами, словно советуясь. Фабио едва заметно дернул плечом, как бы говоря. «Теперь-то что?» «Ты фактор раздражения в гармонии мира», — холодно ответила Клара. «Так меня еще никто не называл», — невесело откликнулся я и поднял взгляд. «Расческу специально подбросили». Подобные метки, сотворенные из истинных вещей, были разбросаны по всему мирозданию. Необходимо было найти кандидата со строго определенными качествами для вхождения в резонанс с немуранским свитком. Клара взглянула мне прямо в глаза. «Ты был одним из условий для открытия свитка». «Свиток? Ну, конечно. Такая древняя реликвия явно имела несколько степеней защиты. Некоторые особенно трудновыполнимые. Например, сознание чужака, перенесенного из другого мира. Такой фокус не всякому истинному магу по плечу». вдумавшись услышанное, я покачал головой. «Не сходится. Как бы все так подгадали по времени» если Гренвер отправил гомункулуса украсть свиток еще до моего появления. Клара улыбнулась. Течение времени везде неоднородно. Где-то это бурный поток, где-то тихая река. Черт, разное течение времени. В каждом мире оно течет по-иному. Это что же выходит? У себя там я еще могу только падать на пол в гостиной у Димки, когда здесь уже прошло несколько месяцев? Я задохнулся от открывшихся перспектив. Это что получается? Я могу вернуться домой? Ты фактор нестабильности, — повторила Клара. В мире существует порядок. Ты элемент хаоса. Тебя не должно быть в этом мире, но ты есть. Само твое нахождение здесь и сейчас влияет на мироздание определенным образом. Воздействие не слишком заметно, но его достаточно, чтобы разрушить печати изначальных времен. Все еще ошарашенный, я бросил. И что теперь? Убьете меня? Ключ сработал. Пора зачищать концы. Хотя нет, стоп. А как же меч шохода? ее горгал спрятал его в сосуд, который будет трудно уничтожить, не потревожив выстроенную ранее конструкцию воздействия на мир. «В этом нет необходимости», — бесстрастно ответил Фабио. Клара его поддержала энергичным кивком. Ее реакция показалась слишком поспешной. «Вы можете вернуть меня домой?» — прямо спросил я. И вот тут они снова замялись, словно не зная, стоит ли рассказывать правду. «Вам же нужно мое добровольное сотрудничество», — подбодрил я. Тучный брат Фабио протяжно вздохнул, бросив вопросительный взгляд на спутницу. Клара поджала тонкие губы, но тем не менее проронила. «Это возможно. Трудно, но возможно». «Я возликовал. Невероятно. После стольких месяцев, после уже давно пропавшей надежды». Я действительно смогу вернуться обратно домой. Не стоит радоваться раньше времени, — сухо бронила Шенрис. Тебя переносил амулет, настроенный на определенное вместилище, мальчишку, близкого к Гренверу, кому и полагалось потом заниматься свитком. То есть вы изначально планировали использовать Эри? Ничуть не удивился я. А старика наверняка не поставили заранее в известность. Он узнал подробности плана уже постфактум начала исполнения замысла. Клара равнодушно пожала плечами. Думаю, для нее разница между Паулем Гренвером и мной была почти незаметна. Все мы смертные букашки, инструменты и проводники воли отверженных. Сейчас все это уже не важно. Важно другое. Ты должен понять, что когда происходил перенос оттуда сюда, здесь тебя ждала строго подобранная оболочка. Мы можем отправить твое сознание по тропе между милья, но дойдет ли оно в целости, мы обещать не можем. Как и не можем гарантировать, что вселение обратно пройдет без последствий. Не забывай, частичка Эри стала частью тебя. Ты изменился. Твоя суть стала иной. И не факт, что родное тело примет тебя обратно. Велика вероятность того, что очнувшись, ты просто сойдешь с ума. Веселая перспектива. Я хмуро уставился на Хаосита в авантюристки Врет или нет? Не поймешь. Представив картину, как падаю в гостиной Димки, как потом начинаю кататься по полу с безумными глазами и как из рта начинает течь пена вместе с нечленораздельным хрипом, я передернул плечами. Паршивая участь. Хуже обычной смерти. Лучше уж сразу топором по башке, чтоб не мучился. И что, других путей нет? Хмуро осведомился я и вспомнил. А как же блуждающая башня? Там есть зал, полный зеркал и каждая смотрит в другой мир». Отверженные медленно кивнули. «Мы знаем, о чем ты говоришь, но это не то, что ты думаешь. Нам не подвластна башня, оно не наше творение». «Но зеркала ведут в иные миры. Значит, проход есть?» Клара едва заметно пожала плечами. «Это нам неизвестно». Заметив тень на моем лице, она поспешила добавить. «Но мы можем заключить сделку». «Какую?» Я нахмурился. Возможность вернуться домой, казавшаяся такой близкой, испарялась прямо на глазах. Участь сумасшедшего совсем не прельщала. А это наверняка произойдет, учитывая личности отправителей. «Мы сделаем тебе постоянный проход в блуждающую башню. Ты знаешь, наших возможностей для этого хватит». «Да, переносить людей и предметы на далекие расстояния, отверженные отлично умели. Но что взамен?» Портал можно расположить где угодно, даже в подвале этого замка, и он будет полностью под твоим контролем. Ты сможешь посещать башню в любое время, не только зеркальный зал, но и другие помещения, библиотеку, хранилище, архив, — в тоном обещала Шенрис. Брат Фабио ей помогал, кивая огромной лобастой головой, как болванчик. «Ты сам сможешь узнать пути за пределы реального мира и овладеть силами» которые обычным магам не снились. Ну да. И заодно присоединиться к армии призраков, ранее бывших такими же искателями новых знаний. И все равно предложение выглядело заманчивым. Куда лучше перспективы сойти с ума. Я и сам хотел одно время найти башню, пока не понял, что искать наугад древнее заколдованное строение не самая лучшая мысль. В обмен вам нужен меч шахода? Что это вообще такое? Лара заколебалась. Откровенность за откровенность, подтолкнул я. Меч шахода — это оружие», — грудным голосом прогудел жрец. «Оружие, предназначенное для одного окончательного уничтожения эфирных созданий». «О как! Теперь понятно, почему они с таким упорством его искали. Чтобы раз и навсегда упокоить своих старых приятелей. Сущность, умеющую менять тела, полностью убить довольно трудоемкое занятие» а у меня подходящий инструмент. Я еще раздумывал, катая в голове различные варианты, когда Клара проронила. Вижу, тебе надо подумать. Пусть будет так. Мы сделаем проход, если примешь наше предложение, то просто войди в него. Тем самым ты согласишься на сделку, и меч вернется к нам. Проход будет действовать до заката. Если ты его не используешь до означенного времени, значит, ты отказался. Больше ничего не сказав, Они резко развернулись и направились по заснеженной дороге прочь от замка. Дурацкая привычка прерывать разговор, памятная еще по хорсу. Постояв еще некоторое время и поглядев в спины колоритной парочки, я тоже развернулся и побрел к воротам, где все еще стоял пайк в окружении десятка солдат. Обитые железными полосками створки дубовых ворот со стуком захлопнулись, прозвенела толстая цепь, опуская решетку. Кто это был? — пристал с вопросами Пайк, но, видя мое серьезное лицо, почти сразу отстал. Ни на кого не оглядываясь, я широким шагом направился к донжону, спеша проверить предложение отверженных. Я еще не принял окончательного решения, но хотел убедиться, что обещанная плата стоит запрошенной цены. Он нашелся там, где они и говорили. В подземелье под замком, клубящийся серым маревом портал в его центре висела прозрачная пленка за которой угадывался знакомый зал полный множество стоящих зеркал. я застыл в метре от магического прохода и задумался всего один шаг и сделка будет заключена меч шахода перейдет к старым хозяевам а я получу доступ к самому богатому источнику магических знаний во всем мироздании. я стоял и не знал как поступить чужая магия осковала чары держащий парящий город в небесах. Серебряные башенки и ажурные мостики покрылись первым налетом Иния. Линия горизонта неспешно окренилась, показывая, что небесная обитель медленно теряет высоту, спускаясь к земной поверхности. «Вот и все», — тихо промолвила женщина, отходя от балюстрады. Унизанные кольцами пальчики в последний раз, словно прощаясь, прошлись по мраморным перилам. «Мужчина ничего не сказал» молча повернулся через плечо и направился к выходу. Впереди ждала битва, в которой никто из них не хотел участвовать, и война, в которой, скорее всего, не будет победителей.